Глава 3. Уроки истории Вера любила, несмотря на то, что они почти всегда стояли первыми в расписании. Вот и сейчас Вера старательно отгоняла дремоту, внимательно слушала учителя. Все дело заключалось именно в нем. Артур Владимирович был прекрасным рассказчиком. Он будто не факты излагал, следуя школьной программе, а делился с ребятами тайными знаниями древних волхвов. Он вовсе не щасюкал щу с детьми, а разговаривал, как со сверстниками. В такие моменты в воображении Веры почти всегда возникали какие-то нереально сказочные образы то шумеров, то кельтов, то ранних славян, ну, в зависимости от темы урока. Несмотря на преклонный возраст, что-то за сорок, Артур Владимирович был подтянут и выглядел весьма неформально. Густые полуседые волосы, собранные в хипстерский пучок на затылке, твидовый пиджак безупречного качества, джинсы-дизель и обязательно остронусые ботинки в байкерском стиле. На работу учитель истории приезжал на своем неизменном Харлей Дэвидсоне. Смотрелось круто. А еще поговаривали, что в Артура Владимировича были влюблены все старшеклассницы. С ума не посходили, что ли? Скорее всего, вранье, конечно. Никто ведь не проверял, опросов не проводил. Но оставим, как есть, для ясности. Ах да, у историка слегка горбился крючковатый нос. — Важная деталь, так как до этого момента могло сложиться впечатление идеальности. Зато теперь картина могла считаться более или менее правдивой. С изъяном. Папа уважал Артура Владимировича, внезапно вспомнилась Вере. Отец говорил, что если бы Артур захотел сменить профессию и стать киноактером, то обязательно стал бы не просто абы кем, а самой настоящей кинозвездой. Но харизматичный учитель истории ничего такого не хотел менять ни в себе, ни в укладе своей жизни. Он любил школу, детей, а больше всего обожал свой предмет — историю. поэтому посвящал ей все свое время. Сейчас Артур Владимирович стоял перед классом и одухотворенно продолжал начатое ранее. Несомненно, наиболее загадочной личностью зарождающейся Руси стала княгиня Ольга, в дальнейшем причисленная к лику святых. навсегда ли она была образцом праведности? На прошлых уроках мы уже рассматривали с вами ее противоречивые поступки, Кто напомнит нам об этом? В классе сразу несколько рук подтянулось вверх, но Артур Владимирович жестом указал на веру, которая как раз руки-то и не поднимала. — Устинова, что ты можешь нам сказать о княгине Ольге? — Артур Владимирович, мне не нравится Ольга, простите. — Я не зря спросил именно тебя. В прошлый раз ты раскритиковала былины о вещем Олеге. Я и понадеялся, что княгиня Ольга тебе будет ближе. Я ошибся? Или ты просто не слушала? Я слушала и дома по учебнику все прочла. Но от этого не стало легче. судить сами. Она вышла замуж за князя Игоря, так? Родила ему ребенка, а потом пошла и подала на мужа в суд. Еще и армию с собой привела. Взрослые ссорились, а пострадали дети. Разве это честно? Артур Владимирович улыбнулся своей любимице, которой всегда было позволено чуточку больше, чем остальным. К примеру, спорить, отстаивая свою точку зрения. Он знал о непростой ситуации в семье Веры и прекрасно понимал, что сейчас происходила проекция. Но, конечно же, не стал об этом говорить вслух, лишь отметил как можно мягче. Ольга не ходила в суд, но войско действительно привела Немалое воинство. «Ну да, я и говорю». А потом подлые древляне разорвали Игоря березами, и князь от этого умер. А все потому, что Ольга не хотела с ним мириться. Артур Владимирович утвердительно закивал, а затем, просветлив лицом, обратился к классу. Княгиня жестоко отомстила древлянам, о чем говорится в повести временных лет. Она сожгла целый город. Искорость столицу Ольга буквально утопила в крови. Отомстила, потому что очень любила своего князя и не могла без него жить. Вера не согласилась. «Любила? Даже если и так, Артур Владимирович, то поняла она это только после того, как ее князя убили. Так зачем, скажите, такая любовь нужна, если всем от нее несчастье?» Артур Владимирович собрался продолжить начавшуюся дискуссию, но не успел ничего сказать, так как двери классной комнаты без стука распахнулись и все тотчас же повернули свои головы в сторону пришедших. На пороге стояла целая делегация — Три серьезных личности. Ну, допустим, одну из них Вера знала. Это была строгая директриса школы. А вот двое других кто? Непонятно. Один в полицейской форме, второй в строгом костюме, но тоже, наверное, полицейский, если судить по его выражению лица. Оно было таким... таким В общем, обладатель подобной внешности просто не мог быть никем другим, кроме как полицейским. Ученики при виде этой компании тут же поднялись, как и положено. Встала и Вера. Директриса без лишних слов сразу обратилась к историку, который был сейчас удивлен не меньше школьников. «Артур Владимирович, простите, что без предупреждения. Тут коллеги из органов». «Что-то случилось?» «Артур Владимирович, у вас в классе Вера Устинова, наша ученица. Я могу ее забрать? Это срочно». «А что, собственно... Дело в том, что ее отец...» — но договорить директрисе не дал тот, что в штатском. Он, громко и предостерегающий кашляну, посмотрел на историка с каким-то тайным посылом. «Это закрытая информация», — сказал штатский и продолжил. «Девочка пройдет с нами, и дальше вы сможете продолжать ваш урок». Третий из вошедших, тот, что в форме, попробовал смягчить ситуацию, замахал руками и как-то замямлил, отчего стало еще тревожнее. «Вы не переживайте, все хорошо, правда, нам просто нужна Вера Устинова, мы ее возьмем, ладно, и все закончится». Теперь все присутствующие в классе обратили перепуганные взгляды на Веру. А она вовсе не испугалась. «То есть, испугалась, конечно, но не за себя, а за папу. Слова директрисы не давали покоя. Вера спросила, обращаясь к троице, «Что с моим папой?» Но вошедшие молчали. Каждый по-разному. Штатский — сурово, директриса — с жалостью, форменный — растерянно. Как шли по коридорам, Вера почти не помнила. Директриса говорила что-то о важности сотрудничества, Еще она представляла по именам штатского и форменного, но Вера не запомнила. Лишь поняла, что кто-то из них участковый, скорее тот, что в форме, а кто-то следователь по уголовным делам, наверное, тот, что с лицом. Вера все это время прислушивалась к себе. Что-то тревожное засело у нее в груди и не выходило, будто ком перед рыданиями, только глубже. Пульс стучался в висках, и от того мысли никак не хотели упорядочиться. В директорском кабинете за большим столом Вера увидела взволнованную маму и хмурого Константина Сергеевича. Подумала, и как только они так быстро тут оказались, первый же урок. Гадкое чувство того, что с ее отцом все-таки случилось что-то плохое, еще сильнее укоренилось в сознании. Вера села напротив мамы, как взрослые. Они поздоровались, но как-то официально. Началась беседа. Говорили в основном участковый и директриса. Вера их не слушала, она смотрела на маму. В голове крутилось бесконечное «С папой случилась беда, с папой случилась беда». Так прошло несколько минут, прежде чем Вера все-таки включилась. К этому моменту участковый обращался к маме. а В таких случаях второй родитель часто пытается выкрасть ребенка, как последний аргумент. Вы меня понимаете, Надежда Вячеславовна? Мама ответила, «Нет, не понимаю. В каких это таких случаях?» «Отчаивающийся муж, потерявший контроль. бы Все рушится. Логично, бывшая жена нашла счастье с другим. Всякое бывает, да? Не хочу вас пугать, но перестаньте уже. Что за бред? Поймите, мы разошлись с ним вполне цивилизованно, без скандалов. Зачем вы вызвали нас с Костей?» Я имею в виду в школу к дочери. Впутываете посторонних. При тут школа? Ваня не станет делать подобные вещи. Красть ребенка. Вы в своем уме? Абсурд. И что это вообще значит? Пропал. Он что, в лесу ходил, ходил и заблудился? Тут в разговор вмешался следователь. Неделю назад поступил тревожный сигнал от хозяйки квартиры. — Штатский запнулся всего лишь на секунду, вспоминая фамилию, но форменный тут же поддержал коллегу, гражданке Боголеповой. И Штатский продолжил гражданке Боголеповой, которая утверждает, что ее съемщик Иван Устинов, задолжавший квартплату. Исчез. Более семи дней назад и больше не появлялся. Учитывая специфику работы вашего мужа, мама поправила бывшего, бывшего мужа, Следователь сделал паузу, затем продолжил, недовольный тем, что его перебили. Так вот, мы не могли не обратить внимания на исчезновение одного из ведущих ученых закрытого, обращаясь ко всем, учреждения военного типа, где работал Иван Денисович. Министерство обороны. Вы понимаете последствия такого исчезновения? Последнюю фразу следователь произнес... чуть более не сдержанно, чем предполагалось. И мама уже была готова ответить в том же духе, но Константин Сергеевич положил свою руку на ее и ответил полицейскому таким ледяным тоном, что тот аж съежился. — Послушайте, майор, человек к своей матери поехал. — Или у друзей гостит. — Может, не стоило вам так все изображать? Константин Сергеевич сделал многозначительный жест руками. Вы не в том ведомстве и чине, чтобы разговаривать подобным образом. Так что сбавьте тон. Конечно, Константин Сергеевич у правы, простите, не сдержался. Но и вы поймите, Устинов не совсем обычный человек. Может, и вправду где-то гостит. Но это же особый случай. Тело не нашли, это хорошо, хотя... Кто знает, как оно лучше. Да, да, нет тела, нет дела. А, а вот девочку запросто, может, добавил участковый и показал жестом ловлю мухи, хлопнув в ладоши. Вера вздрогнула. Следователь продолжил. Так что, Константин Сергеевич, и вы, Надежда вячеславна должны проявить осторожность и гражданское самосознание. Я вовсе не говорю, что все вокруг шпионы или психопаты, вовсе нет. — Вы же понимаете, о чем я? — Лучше воин в саду, чем садовник на войне, это понятно. — Но не в данном случае, майор, — ответил Константин Сергеевич. И тут мама все-таки не сдержалась, отдернула руку, сказала следователю грозно. — Вы несете какую-то чушь! Иван обязательно появится, и нечего тут цирк устраивать! Но следователь так просто не сдавался. Ни у его матери, ни у друзей Устинова нет. Мы проверяли. — Возможно, вы могли бы нам помочь с поисками вашего мужа, бывшего, разумеется. — Нет, не могли бы. Это, конечно, все странно, но он найдется сам, я уверена. Только дочку напугали, — сказала и тут же напугалась сама, потому что неожиданно для всех Вера вскочила со стула и, срываясь на крик сквозь слезы, произнесла «Мам, это же папа! Папа! Как ты так можешь?» Он пропал, его искать надо. Прямо сейчас, вдруг ему помощь нужна. Мама ничего не ответила. В кабинете вообще сейчас стало очень тихо. Вера переводила взгляд с одного на другого. Все молчали. — Да что же вы? Не слышите? Его искать надо! Первым сдался участковый. Виновато, пожимая плечами, сказал... — Нет тела бы, нет дела. — Эх, вы! Вера больше не в силах находиться среди невыносимо глупых взрослых, оттолкнула от себя стул, на котором сидела, а затем подбежала к выходу и, яростно распахнув, дверь покинула кабинет. и вслед что-то кричали, но это уже не имело значения. Маленькая девочка отправилась на поиски своего пропавшего отца.